Глава 20. Ну что еще добавить напоследок, Джим? Капитаны Сквайр не очень токорили меня за то, что я позволил Сильверу бежать. А может быть я их не понял и они не меньше моего рады были от него избавиться. Так или иначе, когда мы вернулись в Англию, Сквайр и Доктор съездили в Эксетер и добились отмены приказа о моем аресте за соучастие в убийстве Кастера. Надо думать, им помогло письмо Ника, переданное доктору мисс Далси. Сам я этого письма не видел, но доктор Ливси рассказал мне его содержание. Ник сообщал, что он один повинен в убийстве Безила Кастера, которое совершил в целях самозащиты. Дескать, я только утром нашел Ника и, выполняя его приказ, доставил своего раненого хозяина в почтовой карете до Плимута. А про убийство узнал уже на борту корабля, когда не мог ничего сделать. Не знаю, поверил ли шериф словам Ника, во всяком случае меня не стали преследовать по закону. И после смерти старого сквайра Кастера, когда его поместье перешло в чужие руки, я смог вернуться в родные места. Моя старушка, мама и отец давно уснули вечным сном, и мне оставалось лишь оплакать их могилу, в которой вы торжественно пообещали схоронить меня, когда пробьет мой час. Пожалуй... Тяжелее всего мне пришлось, когда я собрался с духом навестить мисс Далси. Она по-прежнему жила в доме священника. Бледная, уже совсем седая, но все такая же приветливая. Мисс Далси попросила меня рассказать все, что я помнил о Нике. Как он выглядел, что говорил, часто ли вспоминал ее и как умер. Я наврал ей с три короба, Джим, и ничуть в этом не раскаиваюсь. Ведь правда прикончила бы ее... На прощание она дала мне Гинею, и у меня не хватило духу отказаться. Мисс Далси безоговорочно поверила в историю, которую я сочинил прямо на ходу. Будто бедный Ник много лет тому назад умер от лихорадки на своей плантации в Виргинии. Надеюсь, вы подтвердите, что я, как вернулся в Англию, делал все, чтобы заслужить прощение. А если я иногда прикладывался к бутылке с ромом, так это лишь потому, что меня грызло сомнение, не поздно ли я взялся за ум. Но ведь сказано же в Писании, что в небесах одному раскаявшемуся грешнику радуются больше, нежели 99 проповедникам, которым не в чем кается. Если это так, Джим, похоже, у меня еще есть надежда. А большего я не прошу и не жду. Вот и весь сказ». Продолжение повествования, написанное Джеймсом Хокинсом в 1811 году. Вот уже больше шести лет, как я исполнил последнюю волю Бена и положил старого буконьера на покой там, где он просил, рядом с его матерью. 4 с лишним года назад поставил я точку в конце своего пересказа его истории, полагая, что завершил удивительную повесть о сокровищах Флинта и о наших злоключениях на пресловутом острове. Последний из моих сотоварищей, капитан Эйб Грей, умер в прошлом году, будучи отцом многочисленного семейства, почтенным человеком, владельцем нескольких добрых судов, перевозящих товары из Вест Индии. После смерти Эйба, я считал себя единственным оставшимся в живых участником памятного плавания на Испаньоле. Однако, как вы сейчас увидите, я ошибался. Около года тому назад в ненастный мартовский вечер вошел слуга и доложил мне, что на газоне под окнами моего кабинета задержан какой-то подозрительный старик. Сначала я подумал, что речь идет о браконьере, а многолетняя дружба с Беном научила меня снисходительно к ним относиться. Слишком хорошо помнил я судьбу Джейка и печальные последствия, которые вызвало беспощадное применение кастерами законов об охоте но слуга утверждал, что это не браконьер, а моряк, и притом довольно жалкий. Ему не меньше 70 лет, он крайне истощен и одет в лохмотья. Слуга добавил, что этот человек добивается встречи со мной, дескать, ему надо мне что-то сообщить. Интересно, что, кроме подаяния, могло понадобиться от меня нищему старику. Я велел накормить его и привезти ко мне, а сам опустил занавески, И сел у горящего камина ждать гостя. Наконец раздался стук в дверь. И я увиделся к бенного годами предельно изможденного человека. Жидкие седые волосы свисали космами на поникшие плечи. И он чем-то смахивал на Бена Гана. Каким тот был, когда я впервые встретил его на острове. Держался он робко, я бы даже сказал униженно. Лохмотья поддерживал матросский ремень. И походка его, когда он, бормоча извинения, шел через кабинет, выдавала моряка. Обветренное лицо цветом напоминало красное дерево. Голос был глухой и сиплый. Отослав слугу, я предложил гостю сесть. Как только слуга вышел, чужак устремил на меня испытывающий взор. Он так долго и пристально разглядывал меня, что я ощутил некоторое замешательство. Наконец он произнес... «Мистер Хокинс! Мистер Джим Хокинс, который некогда проживал в Черной бухте!» Я сухо ответил, что меня действительно зовут Джим Хокинс и попросил перейти к делу. Он тяжело вздохнул. «Я только хотел удостовериться, потому что не ждать мне добра, коли я откроюсь не тому человеку, а уж чего проще!» Ведь сорок лет прошло, как я вас видел. Вы видели меня? Воскликнул я. Где и когда? Но приступ кашля помешал старику ответить. Тогда я налил ему пунша, и он, твердя слова благодарности, поднес стакан к дрожащим губам. Я дик, вымолвил он наконец. Тот самый дик. Который изрезал Библию и потом поплатился за это. Да как поплатился!» Я вскочил на ноги. Неужели этот скрюченный старец тот самый молодой моряк, который вместе с двумя приятелями был оставлен на острове? «Дик!» – крикнул я. «Вы!» Старик торопливо допил свой пунш и в глазах его вновь отразился страх. «Я наказан сполна за свои дела!» Пролепетал он, испугавшись собственного признания. «Из всех живых людей вы один можете опознать меня! И я пришел просить вашего <coughs> снисхождения, мистер Хокинс!» Трогательно было видеть, с каким облегчением этот бедняга принял мое заверение, что его никто не будет карать. Согретый теплом очага и трапезой, Он поведал мне все, что помнил о своем пребывании на острове Сокровищ и последующих злоключениях. Напоминаю вам, что последним из старой команды Флинта, не считая Сильвера, был Том Морган. Ему перевалило уже за 60, когда мы оставили его на острове. Вторым в этой милой троице был рыжий Джим Фаулер. Высокий молодой моряк, которого Сильвер подбил на бунт после того, как мы вышли из Англии. То Морган и Дик, оправившись от потрясения, решили как-то приспособиться на этом уединенном клочке земли. Молчаливый степенный Морган был по-своему верный товарищ и умел кое-что мастерить. Он понимал, что в Англии их все равно ждет только виселица, и решил извлечь максимум пользы из своего умения. Молодой организм Дика справился с лихорадкой, которую он схватил прежде, чем они вспомнили совет доктора Ливси и покинули низину. Самый деятельный из всей тройки, Дик усердно занялся охотой, и они довольно сносно зажили в лачуге, которую соорудили на южном плече подзорной трубы. Однако Рыжий Джим никак не мог примениться к новым условиям. уединение на острове, а может быть угрызения совести, помутили его рассудок, и после бесплодных попыток обуздать Фаулера, товарищи в конце концов вынуждены были изгнать его. Он жил дикарем, питаясь ягодами и сырым черепашьим мясом, и постепенно совсем озверел. Дик несколько раз встречал его, когда ходил на охоту. Несчастный безумец был совершенно голый, весь оброс длинными рыжими волосами и скорее напоминал свирепое животное, чем человека. Однажды Джим скатил камень с фок-мачты, пытаясь убить Тома Моргана, А в другой раз подобрался к лачуге, когда его товарищи спали и поджег ее головешками из костра. В конце концов, Морган и Дик согласились, что ради спасения своей жизни они должны его выследить и убить. Дик сумел подкраться к Фаулеру, когда тот пожирал сырое мясо и прикончил его выстрелом в голову. Сдается мне, это вынужденное убийство сделало для обращения Дика больше, чем само наказание которому мы их подвергли. И когда Дик после кончины Старого Тома остался один, подобно Бену Гану, он обратился за утешением к Библии. По подсчетам Дика, он 8 лет прожил на острове, и за все это время ему ни разу не пришло в голову искать серебро и оружие, зарытое на севере острова. И долговязый Джон почему-то не вернулся за этой частью клада, хотя карта, полученная им от доктора Ливси, точно указывала, что где лежит. А на девятый год к острову Сокровищ подошел корабль с испанцами, которые наносили эту область океана на карту. Бедняга Дик поспешил разыскать капитана и назвался жертвой кораблекрушения. Лучше бы он отсиделся в лесу. Испанцы прибыли из Европы, а потому они сильно отличались от тех испанцев, которые родились на островах Вест-Индии и привыкли смотреть сквозь пальцы на королевский указ о том, как обращаться с иностранными моряками. Удостоверившись, что Дик англичанин, но отнюдь не удовлетворившись его сбивчивыми объяснениями, капитан решил, что Дик беглый раб и продал его одному плантатору в пожизненное владение. 20 с лишним лет Дик выращивал сахарный тростник. И с какой охотой он променял бы эту каторгу на блаженное одиночество на острове Кидда? Наконец, при налете английских военных кораблей, посланных губернатором Ямайки, Земляки выручили беднягу. Дик снова стал моряком и тянул лямку, пока не скопил денег на проезд домой. Ступив на родную землю, он тотчас двинулся пешком вдоль побережья, стараясь выведать что-нибудь о людях сквайра. В конце концов, в плимуте ему попался человек, который слышал про меня, и клялся, что я не из тех, кто способен полвека таить зло. Распростившись с морем, Дик мечтал лишь о какой-нибудь маленькой должности в моем доме, чтобы умереть на родной земле, которую покинул столько лет назад, окрыленный большими надеждами. Я сделал для него все, что мог, да только ему от этого было немного проку. Лихорадка подточила здоровье Дика, а жестокое обращение испанцев совсем его изнурило, и он прожил у нас меньше года, после чего уснул вечным сном. Надеюсь, ему было легче от мысли, что он умирает свободным человеком, а не рабом в жалкой лачуге на заморской плантации. Февральский снег ложился на землю, когда я схоронил Дика по соседству с Беном, чью судьбу он во многом повторил. Священник приступил к панихиде, а я вспомнил давнюю летнюю ночь, когда я, скорчившись в бочонке из-под яблок, слушал разглагольствование Сильвера который дурманил голову парнишке описанием пиратских подвигов и баснословного богатства, ожидающего предприимчивых. Что сказал тогда Дик на слова Сильвера о жалкой доле большинства джентльменов удачи? Какой же тогда смысл быть пиратом? И Сильвер ответил. Для дурака никакого! Каким пророческим оказался этот разговор? Дика, этого простака из простаков, И впрямь ожидала самая жалкая участь. А сам Сильвер? Как-то сложилась его судьба. Лежат ли его кости, подобно костям Ника, на уединенном островке? Или, как это случилось с Хэнсом, покоится на дне морском? А может быть, солнце высушило его могучую тушу на виселице, которой он так боялся? Или же тело Джона бросили с пристани акулам после пьяной драки где-нибудь на берегах Мейна. «Нет», — сказал я себе, — «не может быть, чтобы Высшее Правосудие пошло тут по избитому пути». Уходя от могилы Дика, уже подернутой пеленой снега, я почему-то был убежден, что Джон Сильвер окончил свою жизнь таким же жалким, нищим и презренным, как ничтожнейшая из его жертв, и не было рядом с ним никого, чтобы пожелать ему удачи в последнем плавании. Тому, кто упрекнет меня в жестокости и нетерпимости, Напоминаю, что сам Сильвер, не в пример грубым и невежественным морякам, которыми он заправлял, обладал всеми предпосылками, чтобы стать выдающимся человеком. Ибо у Сильвера, в отличие от всех его приятелей, были большие задатки, которыми он прискорбно пренебрег. Конец. Текст читал Макс Потемкин.